Глава 17 «Вот так», — выдохнула Полина, оглядывая книжные полки. Уборка в комнате княжича занимала почти два часа. Но от помощи других слуг, особенно Варвары, она отказывалась. «Мне не в тягость». На деле же она всегда заканчивала раньше. Взглянув на часы, оставалось еще двадцать минут, она легла на только что заправленную постель княжича и втянула носом в воздух. «Здесь пахло им». Даже сквозь аромат чистого белья она улавливала запах мужчины и стыдливо добавляла про себя – ее мужчины. С тех пор, как княжич вернулся, ее сердце потеряло покой. Конечно, это не укрылось от вездесущей варвары. Хоть она была и как мать, и знала девчонку как облупленную, но не упускала возможности отпустить сальную шуточку. И подначивала полю, порой при княжиче и хозяйке но сейчас ее здесь не было, и девушка могла без стеснения предаться фантазиям. Прижав к себе подушку, она посмотрела на рабочий стол Ярослава. На приоткрытом ящике виднелся едва заметный слой пыли. «Ой, что это я?» Бросив подушку, она схватила тряпку и тщательно вытерла край. А затем, пару секунд подумав, взялась за ручку ящика. Что внутри она никогда не видела. Княжич закрывал его на замок, но не в этот раз. «Внутри ведь тоже протереть надо». Все равно же открытый. Куснув губу, девушка медленно выдвинула ящик и любопытно посмотрела в него. Внутри зазвенели покатившиеся гильзы. Среди двух невскрытых пачек патронов лежал сверток с документами, несколько потрепанных и исписанных тетрадей, а еще старая потертая кабура с торчащей рукоятью пистолета. Раньше он принадлежал его отцу. На красивых резных накладках тускло мерцали несколько цветных камней один вид которых казался неестественным, слишком живым. Выложив в тетради сверток, девушка выгребла пустые гильзы, некоторые еще пахли порохом. Княжич каждый вечер сжигала на специальном подносе горстку пороха из целого патрона, который она приносила ему. Кажется, это его успокаивало, но поутру комнату приходилось проветривать, чтобы стойкий запах ушел. Смахнув гильзы в урну, она протерла ящик и хотела убрать обратно, как заметила, под кобурой торчащий краешек цветного шнурка. Она вытянула шнурок с подвеской, изрезанными символами, и улыбнулась. «Это же наш берег!» Давно, еще в детстве, они с Есенией сделали его для Ярослава, дабы всеотец Перун защищал княжича. И только она знала, что с изнанки камень нес и символы Велеса, бога-покровителя простолюдинов. С теплой улыбкой девушка провела кончиками пальцев по криво процарапанным линиям. — Ты сохранил его. — Сохранил что? Поле вздрогнуло. В дверях стоял хозяин комнаты.